Его же, а предыдущим каким образом отправлять цензуру? Лето 1486-го Бертольд и прочие, почтеннейшим, ученейшим и любезнейшим нам во Христе Бертраму Богословия, Дидриху Законоучения, Демешеда Врачевания Докторам и Елеру Словесности, Магистру Здравия и Книженописному Прилежания. известившись о соблазнах и подлогах от некоторых в науках переводчиков и книгопечатников происшедших, и желая о нам предварить и заградить путь по возможности, повелеваем. Да никто в епархии и области нашей не дерзает переводить книги на немецкий язык, печатать или печатные раздавать – Доколе таковые сочинения или книги в городе нашем Майнце не будут рассмотрены вами и касательно до самой вещи, доколе не будут в переводе и для продажи вами утверждены согласно с вышеобъявленным указом. Надеясь и твердо на ваше благоразумие и осторожность, мы вам поручаем. Когда назначаемые к переводу, печатанию или продаже сочинений или книги к вам принесены будут, то вы рассмотрите их содержание. Если нелегко можно дать им истинный смысл, или могут возродить заблуждения и соблазны, или оскорбить целомудрие, то он и отвергнете. Те, которые вы отпустите свободными, имеете вы подписать свои ручно, а именно на конце двое от вас, дабы тем виднее было, что те книги вами смотрены и утверждены. Богу нашему и государству любезную и полезную должность отправляйте, дан в замке Северный. Святого Мартына, 10 января 1486 года. Рассматривая сие новое по тогдашнему времени законоположение, находим, что оно клонилось более на запрещение, чтобы мало было книг печатано на немецком языке, или другими словами, чтобы народ пребывал всегда в невежести. На сочинение на латинском языке, писанное, цензура, кажется, не распространялась, Ибо те, которые были сведущи в языке латинском, казалось, были уже ограждены от заблуждения, ему неприступны, и что читали, понимали ясно и не криво. Сравнить с ним можно дозволение иметь книги иностранные всякого рода и запрещение тковых же на языке народном, примечание автора. Итак, священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещены». чтобы народ науку почитал божественного происхождения, превыше его понятие и не смел бы он и коснуться. Итак изобретное на заключение истины и просвещения в теснейшие пределы, изобретенные недоверяющую властью ко своему могуществу, изобретенные на продолжение невежества и мрака, ныне в одни наука любомудрия Когда разум отряс не сродным у пути суеверия, когда истина блистает столично, пачи и пачи, когда источник учения протекает до дальнейших отраслей общества, когда старания правительства стремятся на истребление заблуждений и на отверстие без преткновенных путей рассудку к истине, постыдное монашеское изобретение, трепещущее власти, принято не повсеместно, укоренено. и благою приемлется преграду и ублуждению. Неистовы, осмотритесь, вы стяжаете превратностью дать истине опору, вы заблуждением хотите просвещать народы, блюдитеся, убо, да не возродится тьма. Какая вам польза? Что властвуете будете над невеждами, тем паче загрубелыми, что нет недостатка пособий к просвещению, невежды прибыли в невежестве природы или паче в естественной простоте, но, сделав уже шаг к просвещению, остановлены в шествии и обращены вспять во тьму гонимы. Какая в том вам польза бороться самим с собой и исторгать шуйцую, что десницую насадили? Воззрите на веселящиеся осем священства, вы заранее уж ему служите. Прострите тьму и почувствуйте на себе оковы. Если не всегда оковы священного суеверия, то суеверие политического не столь хотя смешного, но столь же пагубного.